Глава 35 Подъехав к базе, связываемся с Татьяной и загоняем машину в гараж. Поднимаемся наверх, Руслана на всякий случай отправляя на снайперскую позицию, с которой простреливается улица. Сам с Егором иду в комнату, где мы разместили девушку из самолета. Зайдя, обнаруживаем, что она сидит, прижавшись спиной к стене, и, натянув на себя одеяло. Озирается вокруг расширенными от испуга глазами. Анна по-прежнему на стуле. Когда мы заходим, расслабленно выдыхает. Похоже, беседа на двоих у них не слишком заладилась. Подхожу чуть ближе к постели, и 121 еще сильнее прижимается к стене. Выставляя перед собой раскрытые ладони. Думаю, какой вопрос задать первым, но она опережает. «Где я? Что происходит?» На лице полное непонимание ситуации, хотя если в самолете она была без сознания, то не в курсе последних событий, так что испуг вполне обоснован. Отвечаю. «Вкстово, на базе боевой группы Бродяги, нашли тебя в самолете, который пытался приземлиться на дорогу. Кто ты и откуда вы летели?» На лице появляется задумчивая гримаса, повторяет за мной «в самолете» и погружается в размышления «А вот это мне уже совсем не нравится. Как она не может помнить последних событий? Даже под натиском должны сохраняться какие-то воспоминания». Девушка молчит еще секунд десять, потом поднимает на меня глаза, в которых плещется страх. «Последнее, что помню, как мы с подругой искали еду в маленьком магазинчике. Когда выходили, нарвались на каких-то вооруженных людей. Потом все как в тумане. Они нас вроде куда-то вели. Там было еще много девушек». Нам сказали раздеться, смотрели, Часть куда-то делась А всех оставшихся повели куда-то еще Делает паузу Чуть дрожащим голосом продолжает Следующее, что помню Как очнулась здесь Про самолет совсем ничего не знаю Несколько секунд думаю уточняя у нее А татуировка на плече у тебя раньше была? С удивленным видом Спускает одеяло сначала с одного плеча Потом со второго Всматривается в цифры Повернувшись ко мне, озвучивают очевидное. «Не было. Это сколько времени уже успело пройти?» Пожимаю плечами. «Смотря, когда ты туда попала. То есть совсем ничего не помнишь? Хотя бы какие-то обрывки?» Отрицательно качает головой, вздыхаю. «Хорошо, будем отталкиваться от того, что она знает». Задаю вопрос. «В каком городе вы были?» Еще один удивленный взгляд. Отвечает «В Санкт-Петербурге?» «А Кстова это где?» «Хмыкаю. Сейчас у него будет еще один повод для удивления». «Райцентр в Нижегородской области». Открывает рот, чтобы что-то спросить, но сразу его закрывает. Сидит, уставившись в одну точку. В голове проносится мысль, что она может и врать. Активирую гормональный натиск, ориентирую ее исключительно на правдивые ответы. Выждав минуту, чтобы модификация подействовала, снова спрашиваю. Так ты совсем ничего не помнишь из происходящего Снова покачивает головой, излагает Нет, все как отрезало Может позже получится что-то вытащить из памяти Да, лучше бы выжил пилот, толку было бы больше Он по крайней мере точно должен был что-то помнить Вот почему у девушки отсутствует память, я не понимаю То ли какие-то медикаменты, то ли действия неизвестной модификации В любом случае это очень странно Раньше мы с таким не сталкивались. Да и слова пилота про ракеты с бомбами по Питеру и Императора вызывают массу вопросов. Похоже, в северной столице творится что-то весьма неладное. Вопрос только в том, что нам с этой информацией делать. Судя по самолету, они прилетели с относительно близкого расстояния. И если предположить, что взлетели они с позиций передовых групп, то Императорская армия должна была отойти от Петербурга километров на 700-800 Момент кручу эту мысль в голове, потом понимаю, что это бред. Если бы с того направления к нам прибежался настолько серьезный и многочисленный противник, то тут все было бы забито беженцами. По крайней мере, я так думаю. Да и для операции такого размаха нужны не отдельные отряды, а полноценная армия. Десятки, а то и сотни тысяч солдат. Офицерский корпус, связь, техника. Предположить, что кто-то смог настолько высоко прыгнуть, можно. Но вероятность — доли процента. Взгляд падает на испуганную девушку, которая, видимо, думает, что я размышляю о ее судьбе. Впрочем, с ней в любом случае нужно что-то решать. Думаю, интересуюсь. Кем ты была до начала модернизации и какой сейчас ранг? Отвечает сразу же, видимо, из-за натиска, который продолжает работать. Училась на психолога. Третий курс. Ранга нет. Или есть. Я не знаю, что это такое. Подавляю раздраженный вздох, конкретизирую. Сколько у тебя баллов эволюции? Она несколько раз тыкает пальцем в воздухе перед собой и выдает неожиданный ответ. 5. Хм, я готовился к стандартной тройке, которая обычно присутствует у всех незадействованных на руководящих позициях в социальных группах и не убивавших. А она, получается, либо отправила на тот свет одного эволюциониста, Либо какое-то время состояла на младшей руководящей позиции в социальной группе. Как вариант, перебила пару десятков обычных людей. Интересно, решаю предложить тот же вариант, что и бывшая любовница мэра, вернее похожий. Могу предложить тебе три варианта. Первый, работаешь в качестве обслуживающего персонала здесь или в нашем стрип с баре поблизости. Находишься под наблюдением. Все, что вспоминаешь, рассказываешь нам. Второй отправляешься в тот же бар, но в качестве стриптизершей шлюхи Третий можешь попробовать присоединиться к нам в качестве бойца». Думает, оглядывает комнату. Смотрит на Анну, сидящую с автоматом на коленях. Потом отвечает. «Хочу присоединиться к вам. Нет желания больше чувствовать себя беспомощной». Передергивает плечами и продолжает. «Страшно даже представить, что там со мной делали». Про себя думаю, что представить как раз можно. Судя по ее гардеробу, использовали в качестве живой куклы для секса. Каким-то образом подавив волю настолько, что она не помнит ничего из того, что происходило. За исключением начала, конечно. Но там, судя по ее описанию, неизвестные бойцы сработали обычным натиском. вы вот что за модификация была использована потом, очень хороший вопрос. Вспоминаю, что снова не узнал имя девушки. «Как тебя зовут?» Чуть отодвигается в сторону и отвечает. Кира. Киваю, обозначая ситуацию на ближайшее время. Тогда слушай, Кира. Сейчас ты выберешь себе навык легкое стрелковое оружие и поднимешь его на вторую ступень. Еще два балла оставишь в резерве. Одежда и оружие тебе выдаст Анна. Сходите с ней в и там разберетесь. Она чуть заминается, уточняет. А можно сначала хотя бы одежду? Вспоминаю ее тело. Организм снова начинает реагировать. Матерюсь про себя. Отвечаю. Можно и так. Сначала вооруженно, а потом уже навыки. Когда она, закутавшись в одеяло, выходит в коридор, понимаю, что не объяснил ничего по поводу нашей моральной концепции. Останавливаю Анну и тихо прошу ее изложить ей. Если вдруг откажется, то сразу отправить на выход, предварительно предупредив меня. Лучница подтверждает, что все поняла, и отправляется следом за 121-й. Выхожу следом за ними, натыкаясь на Павла с Данной. У этих все готово. Девушка уже экипирована из третьей ступени легкого стрелкового. Кажусь на Егора, стоящего сбоку. Чуть подумав, даю команду готовиться к приему пищи. Новоиспеченный боец выражает желание заняться этим вопросом на кухне. Хмыкнув, разрешаю, правду подняв с первого этажа Татьяну. На всякий случай пусть контролирует процесс. На первый этаж вместо нее отправляю Павла. Спустившись к Руслану, узнаю, как обстоит ситуация. Водитель докладывает о полном отсутствии активности. Достою рацию и связываю с Елизаветой. Женщина тоже отвечает, что все спокойно. Момент раздумываю. Непонятно, куда дел Сингери? Почему никто до сих пор не вышел на связь? Мы труп оставили в центре города. При присутствии целой группы свидетелей. Пусть даже лично не захотели к нам ехать, но по рации хотя бы должны были связаться и пожурить. Странно. Да и на армейском канале кстово царит тишина. Только порой слышится перекличка между постами. На трапезу нас зовут минут через сорок. Руслана на время приема пищи с позиции отзываю. Впрочем, окинув взглядом присутствующих, понимаю, что нам нужно заботиться поиском бойцов мужского пола. Может, конечно, я зря предложил обеим девушкам присоединиться. Не факт, что они вытянут. Но с другой стороны, нам действительно нужно расширять численность. При текущей потере еще одного-двух человек резко снизит нашу боеспособность и возможности. А в надежности охраны, которая все время сидит на заднице, прикрывая здание, я стал серьезно сомневаться. Если в боре выйдет набрать людей, то Елизавета права, их нужно будет подготовить. Возможно провести с ними несколько боевых операций. Или брать по несколько человек с собой на задание. Так быстро станет понятно, чего они стоят и можно ли на них положиться. Да и цепочка командования в их глазах будет куда более осязаемой. Сейчас мы, как периодически переезжающие акционеры, которых обычно никогда нет. Через секунду на стол начинают выставлять тарелки, и мысли о подготовке личного состава уходят на задний план. Мясо, запеченный картофель, два салата. Внутренне соглашай сам собой, что присутствие приличного числа женщин в составе команды иногда имеет свои плюсы. Еда уничтожается буквально минут за десять. Желудок вроде и не давал себе знать, но сейчас вспоминает, что последний раз мы ели, хрен его знает когда. Так что успокаиваюсь, откинувшись на стуле с набитым животом. Одну порцию оставляем для Павла, на подмену которому я отправляю Татьяну. Руслан возвращается на свою позицию, а я сам после 20 минут отдыха отправляюсь в зажигалку. С собой беру Егора и Дану с Кирой, пусть сразу начинает осваиваться» заодно поглядят на альтернативу своему нынешнему положению, хотя первый и так ее себе отлично представляет. Порка охраны занимает минут десять. В конце прошу всех, кто не готов использовать оружие по назначению, сдать его и проваливать на все четыре стороны. Перед этим добавив, что следующее проявление трусости мы воспримем как предательство, и в центре города будут валяться уже их трупы. Ожидая, что как минимум один-два человека выйдут из небольшого строя, Но, как ни странно, все остаются на месте. Дед Андрей с виноватым видом, стоящий сбоку от остальных, с облегчением выдыхает. Он, видимо, тоже ждал, что какое-то количество имеющихся в его подчинении людей благополучно покинет место службы. В голове всплывает еще одна мысль. А что, если охрану просто обработали натиском? Секунду рассматриваю этот вариант. С одной стороны, вполне вероятно. С другой, почему тогда не попробовали на мне? Или на Елизавете? Опасались, что почувствуем? Но раз уж вломились в чужое заведение, то какая разница, обнаружит кто-то, факт использования модификации или нет? Так и не определившись, обрываю размышления: Сейчас есть более приоритетные задачи. Закончил с охраной и отправляемся на выход. Уже начало темнеть, и стрепь с бару скоро открываться. Перед уходом перебрасываюсь несколькими фразами с Елизаветой: сообщаю, что нам нужны специалисты по работе с компьютерной техникой. В идеале из числа тех, кто раньше имел дело с камерами наблюдения. Два-четыре человека. Безусловно, технической частью может заняться и Павел, но это как и взрывать в доме ядерную боеголовку из-за мыши. Поэтому лучше отыскать сторонних спецов и нанять их. Парочку оставим здесь, проверив перед этим их благонадежность при помощи натиска. Организуем на базе отдельную комнату для наблюдения, куда будет выводиться изображение со всех установленных камер. Пока излагаю ей все это. В голову приходит еще одна идея. Мы же можем связать ПК между собой, как внутри здания, так и снаружи. Нужно только как-то протянуть кабель до здания зажигалки. Наверняка найдется вариант обмена сообщениями между компьютерами в одной локальной сети. Это даст возможность защищенной связи между объектами, без угрозы перехвата переговоров по рации. Но об этом надо будет поговорить со специалистами, когда Елизавета их отыщет. Выйдя на улицу, оглядываюсь по сторонам. Почему никто из руководства Кстова не вышел на связь? Может, решили, что мы вышли за границы дозволенного и готовят операцию по уничтожению, как с Гарановыми? Или хотят настолько все спустить на тормозах, что не стали даже формально выражать свое возмущение? Как-то это все не вяжется. В голову приходит третий вариант. Оба мертвы. Успехаюсь. Паранойя полезна, но иногда зашкаливает. В случае переворота не обошлось бы без стрельбы. Личная охрана Светка относительно преданные бойцы, и все разом сдать назад не могли. Когда добираемся до базы, устраиваем импровизированные совещания с участием всех членов группы. Обсуждаем дальнейшие действия. Из текущих задач у нас осталась только доставка рабочей силы в БОР и вербовка бойцов. Вопрос в том, что делать после этого. Сидеть на базе, держать задницу в тепле, вариант привлекательный, но так мы рискуем быстро размякнуть. Да, еще есть вопрос с установлением контроля над одной из небольших деревень рядом с городом. В качестве оптимального варианта Елизавета предложила Зелицына. на... Около 400 человек населения, приличная площадь. Из того, что еще не подчиняется напрямую светка, самая привлекательная цель. Идея с фактическим протекторатом над одной из деревень неожиданно находит продолжение. Егор предлагает направить экспансию не только на близлежащие территории, но и рассмотреть другие варианты в регионе. Например, выдвинуться по М7 и произвести разведку всех населенных пунктов. Осознав, что его не совсем понимают, студент объясняет. С его точки зрения, при захвате группы деревень, мы, во-первых, получим стабильный источник прибыли за счет продажи продовольствия, в том же нижнем еда нужна стабильно, клиница на рынок поставщиков проблем не составит. Во-вторых, у нас появится доступ к людским ресурсам. Достаточно придумать какое-то громкое название для пачки подконтрольных деревень, и уже можно вбивать людям в голову, что они сражаются за благополучие собственного дома и своих семей. Повышая мотивацию пехоты, ее готовность сражаться. А при достаточной численности и мотивации солдат, у нас появится возможность претендовать на более крупные объекты. Таким образом, постепенно расширяя количество подконтрольной нам земли. Группировки в Нижнем пусть грызутся за контроль над каждым кварталом, А мы начнем постепенно выстраивать свою конфигурацию власти в области. Чем бы ни закончился конфликт в региональном центре, у нас, по мыслям студента, будет достаточно ресурсов, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление. Когда заканчивают, в комнате на какое-то время воцаряется тишина. На лице Павла застыло скептическое выражение. Руслан выглядит задумчивым, видимо, обдумывает услышанное. Вот Татьяна пялится на студента с горделиво восхищенным видом. Зачем с усмешкой наблюдает Дана? Я сам думаю, как сформулировать ответ. Планы наполеоновские, и в целом безусловно осуществимые. При длительной и скрупулезной работе. Но Егор не учитывает того обстоятельства, что пока мы будем возиться с деревенскими мужиками, натаскивая их и превращая в солдат, городские бойцы уйдут сильно дальше нас в развитии. Плюс их технические возможности совсем иные. Те же механики за месяц могут собрать еще несколько десятков единиц легкобронированной техники, а минометы, артиллерия — никакая мотивация не поможет против бронетехники с огневой поддержкой и высокоранговых бойцов. Собираюсь начать излагать это, когда хрипит армейская рация. «Машина с командующим идет в клинику! Пропустить без задержек! Всем постам убрать заграждение!» Слышится пачка подтверждений. Что у них там случилось? Игорь ранен? Кем и как? Беру в руки рацию, чтобы задать вопрос Когда вдалеке звучат автоматные очереди Еще и снова Буквально через секунду помещение оглашается паническими воплями Нас атакуют! Какие-то монстры! Нужно подкрепление! Они прорвались! Уже в городе! Срочно выдвиньте резерв! Нас же порвали! Все мертвы! Отступаем! ленивается чей-то относительно спокойный голос. «Атакованы превосходящим по силе противникам. Идентифицировать невозможно. Потери двое бойцов убитыми. Отходим на запасную позицию». «Какого хера происходит?»